Глава 10. В главной городской тюрьме Нисхельма было не так холодно, как в темнице ордена. Не так сыро, да и кормили лучше, а заключенных раз в три дня осматривал лекарь. Высокую фигуру императора полностью скрывала мантия с широким капюшоном, лицо прятала кожаная черная маска, и только сквозь прорези сверкали таинственные и опасные черные глаза. Адриан перевел взгляд на перепуганных заключенных, жавшихся друг к другу на широкой деревянной скамье. Обычные люди ничем не примечательные. Ни бандиты, ни воры, ни колдуны задержали сегодня утром, бесстрастно произнес Сайрон вместо приветствия. Порочили имя императора, разжигали ненависть и призывали перейти на сторону ведьм. Мол! Император специально угнетает ведьм, лишает их прав и свободы, чтобы творить темные дела, прикрываясь именем сивиллы. Адриан непроизвольно сжал челюсти. Предводительница салимских ведьм давно сидит у него под ребрами. Хитрая, неуловимая, осторожная. «Я хочу знать, кто надоумил этих добрых людей?» кричать подобную чушь, привлекая остальных. Имя. Мне нужно имя. И голова этого негодяя на моем столе. Сайрон отступил от решетки, уводя за собой Адриана. Уже завтра газеты появятся на прилавках. Люди переключат свое внимание на отбор. Мы должны найти Сивиллу, Адриан, пока она не осуществила свой замысел. Я нутромчую, мерзавка близка к своей цели. Адриан, соглашаясь, кивнул. Сегодня ночью пропала еще одна девушка. Ее ищут дознаватели, но вероятность найти несчастную живой очень мала. Вот именно. Скрипнув зубами, произнес Сайрон. Нельзя допустить, чтобы Севилла призвала сущность мертвого Бога. Если это случится, мы все сгинем в бездне, не только Империон. «А как же отбор?» — озадаченно спросил Адриан. «Я должен присутствовать во дворце практически постоянно, а ночью найти сивилу невозможно. Лучше действовать днем. У меня уже есть зацепка, но я не могу ее проверить, пока занят невестами». «Предоставь это мне». В голосе императора послышались нотки азарта и веселья. Что коварный интриган задумал? «Я уже обратился к гильдии магов за помощью. Они запечатлят твой образ и наведут иллюзию. Я смогу появляться перед невестами вместо тебя, а ты спокойно действовать, пока Севилла будет уверена, что ты занят. Может, отбор сыграет нам даже на руку». «Гениально!» — равнодушно отозвался Адриан, чуть скривившись. «А как же манера поведения и голос?» «Ты всегда был скептиком!» — отмахнулся Сайрон, будто все происходящее лишь игра. Порой его беспечность сильно раздражала, но и с этим Адриан легко справлялся. Игнорировал, перестраховывался, делал по-своему. «Я превосходно перевоплощаюсь. Мне не привыкать притворяться?» Ты же знаешь. Буду больше молчать с бесстрастным выражением лица и отвечать всем равнодушно. И все, ни у кого сомнений не возникнет, что я и есть Адриан де Камелье. Тобой, друг, притворяться несложно. Ты слишком самонадеян, — подумал Адриан, но благоразумно промолчал. Может, Сайрану и удастся обмануть других, но ведьма... Ведьма слишком проницательна и умна. У нее чуйка на подобные вещи. Не зря же она ведьма. Но, с другой стороны, даже если догадается, какая разница? У них договор, а Сайрону вообще плевать. Сам же сказал, мол, делай с женой, что хочешь, хоть съешь. Лишнего ведьма сама просто так болтать не станет, пока не спросит. А Сайрон ничего не спросит, потому что о договоре не знает. Заранее ее предупреждать не стоит, мало ли, все же доверия к ведьмам нет. Севила многих привлекла на свою сторону. Но ну, а если Сноул все же догадается, что император выдает себя за Адриана, то ответов не получит. Главное встречаться с ведьмой наедине самому, тогда у нее будет меньше подозрений. Хорошо, согласился Адриан. Тогда дай мне немного времени, поговорить с задержанными. а после отправимся в гильдию. «Жду в карете», — бросил сайрон и отправился на выход. Адриан повернулся к решетке, заставив нескольких мужчин вздрогнуть. «Кто вам заплатил и сколько?» «Никто не платил, сэр», — заикаясь, отозвался худой заключенный в рваной рубахе. «Нам нечего рассказывать», — внезапно произнес другой, хмуро смотря из-под лобья. «Лица мы не видели, только слышали голос». Нам пригрозили, что, если не выполним приказ, наших детей вырежут, словно скот». Адриан скрипнул зубами. «Это вполне в духе Сивиллы. Люди боятся ведьмы и верят, когда им угрожают. А ведь последняя зачистка вынудила оставшихся ведьм спрятаться в убежище. Всех, включая Сивиллу. Вероятно, угрожал обычный человек, сторонник ведьм. Адриан приказал отпустить мятежников, а сам связался с начальником городской стражи и приказал усилить патрулирование улиц. Ввести комендантский час, чтобы после восьми часов вечера никто из своих домов не выходил и детей без сопровождающих не отпускали. А уже после того, как вернулся из гильдии магов обратно во дворец, отправил в одно печатное издание письмо с интересной информацией, которая должна не только успокоить людей, но и взбесить Севиллу. Утром меня разбудила Вилма, помогла собраться и проводила в трапезный зал на завтрак. Мне не хотелось. Хотелось найти посыльного и отправить письмо Стефану. Багульник волновал меня куда больше. «Вы превосходно выглядите», — приободрила камеристка, видя мое смятение перед высокими дверями зала. Потерла переносицу и вздохнула, расправляя плечи. «Неважно, как я выгляжу. Важно лишь то, как мне продержаться отбор». Как не привлечь к себе ненужное внимание? За длинным столом царила тяжелая напряженная тишина. И в этой тишине лишь едва слышно звякали ложки. Невесты ели чинно, мало и с достоинством. Графа не наблюдалось. Зато стоило мне занять свободное место на жестком резном высоком стуле, как в зал ворвался распорядитель. Акли едва ли не подпрыгивал и лучился счастьем — Его хитрый взгляд прошелся по невестам, задержался на мне, а губы растянулись в предвкушающие улыбки. «Дорогие невесты!» Он хлопнул в ладони и многозначительно замолчал, дожидаясь, пока все посмотрят на него. «К большому сожалению, наш уважаемый жених не сможет присоединиться к трапезе. У графа де Камелье возникли неотложные дела, но я с удовольствием постараюсь скрасить ожидания». Акли резво прошествовал к столу и занял место, предназначенное Адриану. В душе неприятно царапнуло. Почему-то меня возмутило такое самоуправство. Захотелось подойти и стряхнуть распорядителя со стула. Невесты немного оживились, заговорили, заулыбались. Видимо, думают, что расположение распорядителя как-то повлияет на выбор графа. Только граф уже свой выбор сделал, и его выбор — остаться вдовцом. безутешным и одиноким. «Уже успели подумать над своими заданиями?» — хитро поинтересовался распорядитель, беря в руки чашку. «Ох!» — притворно вздохнула рыженькая. «Я в смятении. Времени слишком мало и почему-то бросила недовольный прищуренный взгляд на меня, словно это я забрала у нее время. у меня задание кажется невыполнимым». пожаловалась златовласая, хлопая ресницами. Вкус еды не ощущался. Я механически пережевывала, меланхолично раздумывая, что может удивить графа. Речь не шла о еде, так что это может быть что угодно. Я бы приготовила мужской парфюм, но у меня под рукой ничего нет, да и за два дня сложно сделать что-то по-настоящему стоящее. Можно использовать эфирные масла из ванной комнаты и воду, но вряд ли граф будет пользоваться такими... Хм, духами. Едой его не удивишь, он питается в ресторациях и лучших таверных столицы. Вязать я не умею, вышивать к счастью, тоже. Не танцую и не играю ни на чем, кроме как на нервах, но не думаю, что такая игра его впечатлит. «А вы, мисс Сноул, вы слушаете?» Голос распорядителя резанул слух, заставив меня поморщиться. Распорядитель сверлил меня голодным, похотливым взглядом, то и дело ныряя им в вырез платья на груди. «Простите, господин Акли», — вздохнула, выходя из-за стола. «С вашего позволения я отправлюсь к себе и тщательно подумаю над заданием». «Эм...» Растерянно протянул распорядитель, но не смел меня останавливать, хотя заметно огорчился из-за моего ухода. «Не пропустите обед, мисс Ноул. «Постараюсь», — отозвалась я и поспешила к дверям. «На самом деле, мне срочно нужно отправить посланника домой с письмом для отца, чтобы он передал для меня кое-что важное. То, что может удивить Адриана де Камелье». Надеюсь, граф расправится со своими делами к обеду и избавит меня от надобности находиться под пристальным вниманием Акли.